никогда не боятся умереть за свой род. «Как они могли позволить этим, этим внешним, забрать велосипед?» – бушевал Хеллстром. Он стоял почти в центре упрятанной глубоко в недрах муравейника комнаты, где располагался пост службы безопасности, из которой можно было подключиться к нам, к любому внутреннему или внешнему сенсору и прочесть накопленные им данные. Не хватало только визуального контроля данных, чтобы этот пост стал самым важным во всей системе службы безопасности. Хеллстром часто предпочитал этот пост всем остальным. Деятельная обстановка, создаваемая работниками, давала ему чувство защищенности, которое, по его мнению, способствовало мыслительным процессам. Салда, доложившему о результатах экспедиции, стала не по себе от сочетания гнева Хеллстрома и собственного понимания не только прямой угрозы благополучию муравейника, но и ошибки, допущенной самим Хеллстромом. Салда был потрясен до глубины души. Если бы только Хеллстром Прислушался к словам предупреждения. «Если бы только...» Но сейчас не время напоминать Хеллстрому об этом. «Наши работники не понимали, что происходит. До тех пор, пока не стало слишком поздно», — объяснял Салдо. «Фэнси вышла раньше, и они успокоились. Затем подъехал закрытый грузовик, из него вышли четыре человека». Они зашли в комнату Перуджи, и двое из них вышли с велосипедом. Они уехали прежде, чем наши люди могли выйти на дорогу и попытаться их остановить. Мы их преследовали, но они были к этому готовы, а мы нет. Другой грузовик заблокировал дорогу, и погоню пришлось прекратить. Они отправились прямиком к аэропорту и улетели сразу, прежде чем мы могли предпринять что-либо. Хеллстром... прикрыл дверь полный дурных предчувствий затем удивленно спросил и все это время фэнси была в ресторане поглощая пищу внешних мы всегда знали эту ее слабость сказал солдат дефект поправился он и сделал знак котла подняв вопросительно на брови нет но холстром покачал головой не следует торопиться сбрасывать ее со счетов для фэнси еще не наступило время отправляться в котел где она сейчас все еще в ресторане мне казалось я отдал приказ привести ее в муравейник солдатда пожал плечами конечно подумал хелстром работники любят фэнси и многие из них знают о ее дефекте никакого вреда нет в том чтобы позволить ей до закончить экзотическую еду внешних любовь тоже может быть дефектом верните ее немедленно строго велел он но «Ну, мне следовало сразу отдать такой приказ признал солдатда мне нет извинений я Я находился у себя и контролировал связь с городом, когда нет извинений. У меня была одна мысль быстрее добежать сюда. — Ты поступил правильно, — сказал Хеллстром и показал рукой на коммуникационную консоль впереди него. Салда быстро подошел к ней и передал указания Хеллстрома. Выполнение понятных приказов а успокаивающе, но полностью тревога не рассеялась. Что имел в виду Хелстром говоря о ценности Фэнси, как она могла помочь спасти муравейник с таким поведением? Но ветераны часто знали нечто недоступное пониманию молодых. Большинство работников муравейника понимали это, Помощь со стороны Фэнси казалась невозможной, но вероятность этого нельзя отрицать.